Глава четвертая. Случившееся. Четверо выдающихся волхвов, которых позже назовут богами праведности, сперва присоединились к Рейнгейту, однако позже одумались и частично вернулись к изначальному способу управления энергией спокойно произнес старик, при этом не отказались от метода Рейнгейта, проще говоря, от энергии, которую получали от последователей. Они полагали, что смогут использовать против Рейнгейта его же оружие, в итоге соединили в себе два типа энергии, но вскоре после разрушения Зуртарна единство обезумели. Так что за второй тип? У меня есть одна догадка и... И я думаю, ты не ошибаешься, Волхв. После запуска сферы и нарушения энергетического баланса практически все сильные волхвы, не примкнувшие к Рейнгейту, пошли на него войной. Тогда он решил полностью изолировать Зуртеин и разрушил Зуртарн. В этот миг... Мир вновь изменился. Перед глазами слабых волхвов появилось сообщение, требующее выбрать покровителя или умереть. Как ты понимаешь, могли они выбрать лишь кого-то из сторонников Рейнгейта, ставших богами Зортейна. Старик говорил медленно, а его голос был пропитан многовековой болью. Ему тяжело вспоминать прошлое, и тем не менее он рассказывает мне все это. Что ж, я благодарен, хоть и держу ухо востро, пока я еще не решил, как действовать дальше. «Ну а волхвы посильнее продолжили свою борьбу, верно?» — спросил я. «Верно. Они использовали энергию так, как учили их вы, но вот энергия мира уже была нарушена из-за дисбаланса, начала тлеть, верно?» «Верно. Так что же, — удивленно проговорил я, — только женщины-волхвы сражались с Рейнгейтом?» «Почему ты так думаешь?» — не понял старик. «Потому что я не видел отцов тления, только матерей». «Мужчины-волхвы и слабые женщины-волхвы, так и не принявшие сторону Рейнгейта, стали пищей для тления, топливом». От его слов я невольно поморщился. Волхвы управляют энергией мира, но, как и все в мире, сами наделены его энергией. Являются сгустками энергии, крохотными источниками, пропускающими через себя энергию, но и наполненные энергией. Волхвы сродни стеклянному стакану, стоящему под струей воды, взаимодействуют с этой струей, купаются в ней, но и имеют свой запас и чем больше они пытались взаимодействовать с энергией, тем быстрее уничтожали себя, тлели и умирали. «Стоп!» — мотнул я головой. «Я тоже использовал энергию мира, и Кейн, и жрецы с шаманами!» «Я понял тебя, Волх, кивнул старик. «Ты же знаком с легендами Зуртейна. Слышал, что тление было остановлено богами. Так вот...» Это отчасти правда, оно остановилось, только само собой. Исказившаяся энергия уничтожила волховов, поглотив их и породив тление, почти сразу после уничтожения Зуртарна. Некоторое время тление дремало, а затем начало очень медленно распространяться. «На первом этапе, когда истлели волхвы, шаманы и жрецы прекратили пользоваться энергией мира. Я ведь говорил, что они лучше обращались с ней, нежели люди, и почувствовали неладное. Однако со временем энергетический фон Зуртейна стабилизировался. Точнее, его наконец-то смогли стабилизировать древние». «Только после смерти ваших верных волхвов вы хоть что-то сделали», — покачал я головой, а затем раздраженно сплюнул под ноги. «Ладно, значит, вся энергия была... Хм, истлевшей лишь первое время. Затем же истлевшая энергия осталась лишь в истлевших землях и в тварях тления, а в живом мире энергия стала...» Я покачал головой, пытаясь подобрать слова «более-менее нормальной». «Все именно так, как ты и говоришь, волф И именно поэтому жрецы, шаманы и вы с Кейном можете использовать энергию Зортейна, не рискуя при этом истлеть. А на землях тления Кейн сражался и там?» «Потому что его тело накопило энергию в живых землях». «Ну, в принципе, все ясно. Правда, несколько вопросов еще есть». Так кому из этой троицы подсказывали хаоситы? Глазейску или Рюгусу? Или все же Рингейту? Рюгусу. Так я и думал. А он уже загребал жар руками Рингейта, не рискуя подставляться. Расчетливый ублюдок. Интересно, а когда он задумал воссоздать Зуртарн и подчинить себе его мощь, он наплевал на слова хаоситов? Решил сделать по-своему? «Подведем итог», — выдохнул я. Хаситы подумали, что можно уничтожить Зуртейн с помощью местных жителей и сказали им, что в случае смерти мира те обретут небывалую силу и смогут жить в других мирах. Так? Скорее всего. Они действительно подобрали бы для Рюгуса и компании молодые миры без собственных владык? Я не знаю, Волхв. «Ладно, а как вообще Рюгус, Рейнгейт и даже ты получили возможность путешествовать между мирами? Зуртейн ведь изолированный». «Не думай, Волхв, что боги спокойно перемещаются из мира в мир. Подобные переходы требуют огромного количества энергии, нужной для того, чтобы не заблудиться». «Из-за энергетических трат боги редко посещают другие миры, и поэтому в Зуртейне не слишком много отблесков. Что же до процесса существуют тоннели между мирами? Чтобы открыть их, тоже нужно затратить немало энергии». «То есть Зуртейн не очень изолированный», — уточнил я. Изолированность Волхв влияла на сложности, которые ожидают путешественников в тоннелях между мирами и на длину этих тоннелей. Сейчас, пока единство не восстановлено, все еще придется поплутать по тоннелям тем, кто решит перейти в другой мир. Когда же единство будет восстановлено, с помощью Зуртарна можно будет почти мгновенно перенестись во множество миров. Да уж, отблески действительно полезные единицы, раз ради их обретения боги так напрягаются. Так и есть, а еще резервуары энергии богов имеют свойство восполняться. Мы оба замолчали. «Слишком много информации я получил за короткий промежуток времени. Кое о чем, конечно, и сам догадывался раньше, но только сейчас картина в моей голове выстроилась полностью. Следует теперь ее хорошенько рассмотреть с разных ракурсов». «Волхв», — нарушил слегка затянувшееся молчание старик, «после того, как все узнал, скажи мне, что ты отныне будешь делать». «Хм...» «Хороший вопрос. Действительно, что? Что я хочу? К чему стремлюсь? Куда иду? Иду. Пока я просто зависаю в темной пещере в компании высшей сущности». «Ты не знаешь?» — продолжил допытываться древний. «Тебе нужно время, чтобы осознать?» «Нужно. Но почему ты спрашиваешь? Хочешь что-то предложить?» «Не думаю, что в данный момент я имею право предлагать тебе что-то, Волх. Ты больше не мой отблеск, а я не смог уберечь тебя раньше». Голос старика звучал спокойно, и все же я смог уловить нотки горечи. «Как там ребята?» — вместо ответа спросил я. «Переживают за тебя, Волхв». Я рассказал им о том, что Зуртарн восстановлен, и о том, что Рюгус предал нас тоже. Я в очередной раз поморщился. Все, что говорила мне Уна, оказалось ложью. Хорошо, что я не поддался на ее слезливые речи. Почти не поддался, черт возьми, а ведь мог же. Если бы у меня странным образом не появилась супруга, я точно отозвался бы на заигрывание Уны, и тогда сейчас страдал бы гораздо сильнее». Тяжело вздохнув, я в очередной раз уселся на шкуры. «Отблеска можно создать только из последователя?» Вопрос получился довольно резким. «Да». «Но у тебя не было последователей. Ты сам обратился к Рюгусу, или он как-то на тебя вышел и предложил использовать тело Бона?» Он вместе с Глазейском нашел способ связаться с нами, хоть мы и были слабы и практически перестали существовать. Мне потребовалось какое-то время, чтобы хоть немного научиться пользоваться силой, но почти сразу я занялся поисками подходящей кандидатуры на роль отблеска». Проще всего для меня было попасть на землю. Глазейск был в твоем родном мире и рассказал мне, как по тоннелю дойти до него, так что искал я только там. Когда же нашел и набрался достаточно сил, чтобы перенести душу отблеска, я обратился к Рюгусу. Ну а дальше ты знаешь, что было, Волхв. Знаю, у бога контроля, бога знаний и бога тьмы была одна цель – восстановить Зуртарн, но разные мотивы. Один хотел возвыситься над остальными, другой, хочется верить, желал искупления, ну а третий – спасти самого себя, то есть Зуртейн. И все же мерзко осознавать, что меня использовали, что результат для моего покровителя был стократ важнее его единственного отблеска. По сути, я был всего лишь исполнителем одноразовым шприцем, которым вкололи спасительное лекарство находящемуся при смерти больному. Но ведь ни одного меня использовали. Все люди так или иначе оказались пешками в руках богов. Многие, между прочим, погибли в битве при Лангере. «Я не буду говорить, что не держу на тебя зла», — громко сказал я сильным голосом своего нового тела. «Ну и утверждать, что ненавижу тебя или что не хочу больше иметь с тобой никаких дел, я тоже не стану». «Понимаю, Волх, покорно кивнул древний. «Я прошу рассказать ребятам, что со мной произошло. Ну а мне все же расскажи, что в мире-то сейчас происходит». «Хорошо, Волх, расскажу». Оказалось, что битва при Лангере закончилась чуть меньше двух суток назад. Закончилось внезапно, когда последователи Рюгуса неожиданно начали отступать. Вслед за ними отступали остальные войска, у королевских же солдат не было сил, чтобы их преследовать. Насколько известно моему бывшему покровителю, люди сейчас приходят в себя после кровавой битвы. Силы наступления, то есть мои друзья и союзники, возвращаются по домам, ну а защищающиеся восстанавливают свои дома из руин. А боги те тоже пытаются отдышаться и одновременно с этим понять, что же будет дальше. Пантеон Рейнгейта расколот, конкретно сейчас моему бывшему покровителю остается лишь гадать, кто из богов на чьей стороне в итоге окажется. Что сейчас с Рюгусом в деталях старик не знает, но кое-какие выводы делает. Он просил Нургию выслать нескольких агроидов на разведку. Среди них был один адепт, так что древний видел, как яростно и без особых проблем солдаты герцогства Аруэль расправились со здоровяками. «Они очень сильны, Волхв», — проговорил бог тьмы. «Рюгус подчинил себе энергетический поток Зуртарна и с его помощью наделил мощью своих последователей. Полагаю, он готовится к войне». «Несложно догадаться, что может стать его первой целью. Полагаешь, агроиды в опасности? Рюгус пошлет людей за источником энергии? Думаешь, он ему нужен после того, как Рюгус захапал Зуртарн?» «Источник энергии никогда не будет лишним, Волхв», — согласился старик. «Я уже поделился своими догадками с матерью племени и жрецом Дрохином. «Дай угадаю», — хмыкнул я. «Они отказались покидать земли предков». «Не совсем так. Они обещали постараться убедить племя покинуть земли, но сразу сказали, что успех маловероятен. Все же их власть не абсолютно, Волхв». «Куда, по-твоему, мы можем отселить агроидов?» — задумчиво спросил я. «В твое баронство, Волхв». «Ха!» Зло усмехнулся я. Посмотри на меня. Ну, кого ты видишь? Барона, своего старшего адепта! Я гребаный агроид, и ты думаешь, люди нормально воспримут то, что я припрусь с другими агроидами на их земли? Даже если Казимир, Берг, да Кейн попытаются объяснить им, что к чему. Я раздраженно вдарил кулаком по твердому земляному полу и взвыл от боли. Черт подери, пока я старался не думать о своем теле, но... Чтоб его, твое баронство, проклятый старик, кабано у меня было, черт, не хочу всю жизнь прожить агроидом. Тебе нужно выбрать нового старшего адепта и послать его на переговоры с герцогом Урхонским. Думаю, Казимир прекрасно подойдет для этой роли, быстро проговорил я». Если герцог пойдет навстречу, Казимиру наследуют мои земли. Но может и не пойти. Все-таки мои привилегии основывались и на браке с его дочерью. Я поджал губы, думая о том, что сейчас на душе у Тиары. «Тиара, ох ты ж... Тиара жива?» — выпалил я, вспомнив, в каком состоянии она была, когда мы виделись в последний раз. «Не беспокойся, волхов Твоей супруге ничего не угрожает». «Не зли меня, древний!» — пророкотал я и тут же постарался взять себя в руки. Вроде получилось так, что я смог объяснить свой порыв. «Какая она мне теперь супруга, черт!» «Скажи», — резко поднялся на ноги, — «меня... меня ведь правда нельзя переселить в человека, ведь печать гармонии...» «Ни ты, ни другие боги Зуртейна не смогут пойти против ее воли. У них просто не хватит сил». «Верно, Волхв», — кивнул древний, — «но и не нужно идти». «Ха-ха», — грустно усмехнулся я, — «может, тебе и не нужно, а я бы хотел обрести человеческое тело». «Я предполагал, Волхв», — вновь закивал мой собеседник, — «и скажу тебе вот что». «Превращение в различных существ возможно. Я точно знаю это, ведь я говорил, что через Зортарн и Единство мы получали в том числе и информацию, в том числе немного и о других мирах, а не только об основных принципах макровселенной».